Камилла Фальсини, художница, которая любит простые формы и цвет. Меня не коснулась дискриминация в мире искусства, но, к сожалению, общественные тенденции затрагивают и эту сферу. Женщины зарабатывают гораздо меньше, и их работы реже представлены на выставках. Что говорить о том, что если ты создашь что-то, то обязательно подчеркнут тот факт, что автор — женщина, тогда как творчество мужчин воспринимается как нечто само собой разумеющееся. «Каждый художник выбирает свою цветовую палитру», — говорит Камилла Фальсини. «Выбор красок всегда субъективен. Я использую яркие, выразительные, привлекающие внимание цвета, к примеру, красный или желтый. И никогда не использую пастельные оттенки. В детстве мне очень нравилась книга Джани Радари с иллюстрациями Бруно Мунари, состоящими из базовых форм красного, зелёного и чёрного цвета. Также я часто вспоминаю персонажей Алтана, например, его собачку Пимпу в красный горошек, признаётся она. Камилла родилась и выросла в Риме. Её творчество отличается минималистичными и стилизованными формами, чёткими линиями, яркими цветами и уникальными персонажами. Одни похожи на монстров, а другие — на кошек. «Всегда любила рисовать кошек и тигров», — отмечает она. Девушка часто работает иллюстратором. «Моё детство было наполнено искусством художников». Оно было на картинках из иллюстрированных книг и журналов «Итальянская иллюстрация» и «Иллюстрация для малышей». «На репродукциях работ Пикассо или Матисса, которыми я безмерно восхищаюсь, а также Магрита и Кандинского. Я была постоянно окружена визуальными стимулами, и это произвело на меня неизгладимое впечатление», — рассказывает она. В старшей школе Камилла планировала перейти в класс с художественным уклоном, но родители отправили её в классический лицей, окончив который будущая художница получила диплом иллюстратора в Европейском институте дизайна в Риме. Ближе к 2007 году Камилла начала создавать муралы. «Я выросла в 90-е годы, время, когда Рим буквально заполонили рисунки граффити». И я, маленькая девочка, рассматривала их на стенах общественных центров, на станциях метро и в поездах. Вместе с командой художников «Сэр Пэнсена» я начала рисовать на стенах и уже скоро стала работать самостоятельно. «Увлечённая сочетанием техники и цвета, я рисовала всё, что приходило в голову», — говорит она. Сейчас я сотрудничаю с издательствами, компаниями, агентствами, государственными организациями, но так было не всегда. Безусловно, мне ближе рисовать всевозможные создания и персонажи, нежели, скажем, пейзажи, но в целом у меня нет какого-то особого видения своего творчества. Вообще, я не считаю искусство чем-то сакральным, скорее прикладным ремеслом, глубоко укоренённым в повседневности». «Не считаю, что могу кого-то учить своими картинами. Они, скорее, способ передать послание или создать что-то красивое или трогательное, затрагивающее струны души», — объясняет она. «Хотелось бы, чтобы мое творчество придавало вещам смысл. Мне нравится работать с текстом, продуктом, идеей, а не руководствоваться одним лишь утренним вдохновением». Тем более мой стиль минималистичен, прост, часто сюрреалистичен, всегда описателен. Но его интерпретацию я оставляю наблюдателю. «Мне чуждо морализаторство. Всё, что я хочу, чтобы, взглянув на мои работы, у людей возникли эмоции или давно забытые воспоминания», — добавляет она. Камиллу вдохновляют выставки, книги, люди и ещё миллион вещей, которые попали в её поле зрения. «Стрит-арт ворвался в мою жизнь спонтанно и бескомпромиссно. Мне нравится его публичность, возможность создания произведения, которое бесплатно выставляется на всеобщее обозрение. Думаю, уличное искусство однозначно лучше рекламы, и ему отведена особая роль в социуме», — утверждает она. «Но я не считаю его решением проблем, существующих во многих городах и районах, ведь это не так». Зато художница с большим удовольствием транслирует в мир свои мысли. Ей особенно запомнился проект «Отловаться» — «Товард-2030» — навстречу 2030 году, когда узкой группе уличных художников поручили интерпретировать и представить через свои работы цели в области устойчивого развития от ООН. Меня, как женщину, попросили изобразить гендерное равенство, и мне тут же вспомнилась первая профессиональная писательница и одна из первых феминисток в истории — Кристина Пизанская. Меня, как женщину, не коснулась дискриминация в мире искусства. Но меня задевает, когда женщин, сделавших блестящую карьеру, особенно в некогда мужской профессии, спрашивают, как им удается совмещать работу и семейную жизнь. мужчина таком не спрашивают. Пора изменить взгляд общества на положение женщин, подчеркивает она. Камилла открыта к изучению новых способов создания стрит-арта. В 2021 году она приняла участие в программе, продвигаемой муниципалитетом Милана, городской реконструкции «Пьяцца Аперте» — открытые площади, открытые пространства в сотрудничестве с агентством «Джангл». Проект предполагал изменение облика двух площадей «Пьяцали Лоретта» и «Пьяцца Титаминити» в столице Ломбардии. Заполнять их глубокими яркими красками, создавая калейдоскопический эффект, особенно заметный с высоты, было очень весело, отмечает она. В будущем Камилла планирует поработать на Востоке. «Меня зачаровывает Азия, и скоро я буду сотрудничать с Южной Кореей». «Меня увлекают далекие культуры, похожие на мою. Изучение неизведанного пойдет на пользу моему личностному и творческому развитию», заключает она.